эпилог. Сегодня мой последний рабочий день. Хожу по кабинету в развалочку, словно утка, хотя живот пока еще совсем небольшой. Но почему-то иначе не получается. Коллеги посматривают на меня с умилением. Так, ну, вроде все вещи собраны, чай с тортами выпитый и съеденный, коллеги поздравили, Зина и попрощалась. Ничего не забыла? А то в последнее время довольно рассеяно. Вроде нет. Еще раз обвожу взглядом кабинет. Буду скучать. Мне здесь было хорошо, весело и интересно. Но наступает новый этап в жизни. Скоро я с семьёй лечу в Китай. Уверена, там будет не менее интересно, чем здесь. Вова решил, что мы поживем в этой стране вплоть до моих родов и после пробудем там еще не меньше года, а может и больше. Только в Китай мы поедем не сразу». Уже этим вечером вылетаем в мой родной город. Мне нужно навестить могилу родителей перед отъездом, а то мало ли, как надолго у нас затянется с Китаем. На мое место уже оформляется новая девочка. Молоденькая совсем, только из университета. Робкая, скромная, старательная. Еще и круглая отличница с красным дипломом. Это мне наша кадровик рассказала». «Не знаю, как эта девочка будет продавать столь специфический товар, но надеюсь, у нее все получится. Подробные инструкции в файле на рабочем столе я ей оставила». Зашла к Даше забрать подготовленные ей бумаги о моем переводе в Китай. Да, увы, Дарья не ушла вслед за Василийском на повышение. «А все почему?» Оказывается, она еще раз переспала с Олегом. Уже на работе, прямо в его новом кабинете. Сначала один раз, потом второй, третий... Когда дело дошло до перевода, Даша отказалась уходить. Олег почти вдвое повысил ей зарплату. Но гад такой до сих пор делает вид, что между ним и девушкой ничего нет. Домой не зовет, на свидание нормальные не приглашает, подарки не дарит и вообще старается ограничиваться только деловым общением. Но вот ведь случаются и такие конфузы. Такое впечатление, что Олег Дашу за что-то стыдится. А Даша та еще мазохистка. Терпит и на что-то надеется, еще и влюблена, как кошка. Я девушку не осуждаю, потому что слишком хорошо понимаю. Сама я вон сколько бывшего мужа терпела в комплекте со свекровью. Зачем, спрашивается? Спасибо, Даша. Благодарю я и забираю бумаги. Не за что. хорошие тебе поездки. Удачи, здоровья, чтобы вообще все было хорошо. Спасибо, улыбаюсь тепло и широко. И тебе, Дашь, всего самого доброго, светлого и хорошего. Знай, захочешь перевестись вообще без проблем. Владимир все устроит. Я поняла, но не нужно. Девушка мне в ответ улыбнулась кисло, в ее глазах грусть. О, знаешь, что наша мадам мадамес наконец уволилась по-собственному? Знаю, конечно, Василиск Марину додавил. Тиран делал это целенаправленно и задействовал все возможности, чтобы создать Марине невыносимые условия труда. Не простил того, что она активно подталкивала меня к Давиду, ее подлость, да и просто в компании о деятельности мадам все уже стонали. «Маша» — обернулась на голос, а там он. «Мужчина моих самых запретных и тайных грез, и по совместительству мой муж». «Ты готова?» «Да». Поспешила к Владимиру. Он мое персональное солнце, мое тепло, мой свет, наполняющий жизнь смыслом. Ничего не болит. Голова не кружится. Обеспокоенно интересуется Триве. Нет, все отлично. Ну что же, Мария Ивановна Васильева, тогда выходим. Матвей уже на низком старте, уже не дождется, когда мы отправимся в путешествие. Довольно жмурить. Свадьба была отличная. Никакого официоза и больших банкетов. Узкий круг родственников и друзей, уютный, очаровательный ресторан. Познакомилась с мамой Тирана и его отчимом. Между прочим, свекровь в этот раз мне досталась очень милая. Мы познакомились с ней еще на похоронах Германа Олеговича. Выглядит женщина молода, красивая, обаятельная, улыбчивая. Большую часть своего внимания уделяла своему мужу и внуку. И никаких споров или конфликтов пока не случилось. Сразу после того, как отметили свадьбу, уехали с Владимиром и Матвеем отдыхать. Тиран. Машин городок. Совсем небольшой, высоток нет. Кажется, еще вчера по полям здесь гуляли коровы, и только недавно это место стало расширяться. Новые дома соседствуют совсем старыми, невозможно ветхими, но по-своему очаровательными домишками. На работу моя белоснежка ездила в соседний, куда более крупный город. По меркам столицы не так уж и далеко ей было добираться на работу. Машина проезжает по узким улочкам, везя нас в центральный парк городка. Мы уже сделали все дела, побывали и на кладбище, но время до аэропорта еще осталось, поэтому решили прогуляться по родным для Маши местам. Сегодня мы с водителем и парой машин сопровождения. Эпопея с дедом Матвеем еще не закончилась, но старик стал понемногу идти на попятную. Устал от бесконечных судов, в то время как я до сих пор бодр и зол, еще и без конца подкидываю ему приятные сюрпризы в бизнесе и в жизни, чтобы даже ночью не мог спать спокойно, в любой момент ожидая нападения. Но главная месть в том, что я именно не даю старику расслабиться, играю на нервах. Крамер все ждет настоящей большой мести, а ожидание порой выматывает куда сильнее, чем само наказание. Взглянув в зеркало заднего вида, полюбовался милой картиной. Маша приобняла Матвея, а мальчик доверчиво прижался щекой к плечу той, которую уже давно называет мамой. Мария тихонечко рассказывает Матвею истории про свой город, а тот внимательно слушает, с интересом глазея в окно и периодически задает вопросы. Говорить Матвей стал очень много и так, словно до момента прорыва и не молчал вовсе. В Китай улетаю со спокойной душой, в рабочем плане особых проблем нет. С Давидом мы все решили, заключив перемирие. Правда, до перемирия решали все жестко, но без огонька, потому как блокаду с машинами заказчиками Крамер снял уже на следующий день после инцидента с похищением Матвея, И вообще всячески шел на контакт и выказывал жесты доброй воли. Даже бить его было неинтересно, потому что не отвечал. А потом на нашу с Машей свадьбу поставил перед рестораном, в котором мы праздновали, автомобиль класса «Семейный», по сути микроавтобус. На машине красовалась большая красная подарочная лента и плакат с пожеланиями, чтобы впоследствии все места в автомобиле были заняты отпрысками щиты Васильевых. «В принципе, может, и заведем с Машей еще детей, но пока рано об этом думать. Надо сначала дождаться сестренку Матвея». Водитель припарковался на обочине возле парка. «Внимание праздно гуляющего народа сразу привлек к дорогой автомобиле серьезное сопровождение». «Не люблю много внимания, но ничего не поделаешь, безопасность превыше всего». Крамор старший ведь хотел похитить Матвея, как только узнал, что мой отец умер только для того, чтобы иметь влияние на меня за одно и дополнительные финансовые вливания за мой счет. Шантажировал бы меня Матвеем и вряд ли бы оставил эту идею, потому как упрямый и твердолобый эгоист. Открываю перед Машей и Матвеем дверь, помогаю им выбраться. Не удержавшись, срываю быстрый поцелуй с губ Маши. Она такая... Я не могу на нее насмотреться. Хочется носить на руках свою маленькую женщину и заваливать ее цветами. Неожиданно Мария перестала улыбаться и замерла, силой вцепившись мне в руку. Белоснежка смотрит на людей в парке. Проследил за взглядом Маши. Оказывается, ее внимание захватили трое. Молодая пара мужчина и женщина... А с ними еще одна грузная женщина более почтенного возраста. Трое этих людей, открыв рты, с изумлением пялятся на мою Машу и меня. «Кажется, я догадываюсь, кто это. Таинственная история. Я наводил справки в том центре, где Маше выдали заключение, что она бесплодна. Точнее, центра уже как такового нет. Руководство сменилось, как и хозяева». Все из-за того, что на клинику было много жалоб от населения о недобросовестных врачах. Заключение давала женщина, которая уже на пенсии и серьезно больна. Ни с кем из бывших пациентов на контакт не идет, на вопросы не отвечает. на бывшая свекровь, тоже когда-то работала там. Удалось узнать, что за деньги, там без вопросов выдавали липовые заключения. И самое интересное, бывший муж Марии тоже проходил обследование в этой клинике, и его вполнение Липова признали бесплодным. Он пытался лечиться, но безрезультатно. Причем о своем диагнозе мужчина знал, еще будучи женатым на Марии, но молчал об этом и позволял матери изводить и добивать Машу, взращивая в ней комплекс неполноценности. «Машенька, ты только не волнуйся, тебе нельзя». «Вов, я и не волнуюсь. Только побью кого-нибудь и вообще счастлива буду». «Самой не надо, если хочешь, охрану позову. Все за тебя сделают». Моя белоснежка фыркнула и расслабилась. Так-то лучше. Не без ревности рассматриваю бывшего Маши. Ну да, симпатичный, рослый. Понятно, что девичий взгляд привлекает. Зато как человек так себе. Не обращай на них внимания. Мороженое хочешь? Матвей, а ты? Да, хором согласилась семья. Мороженое у нас универсальное средство от всех бед. Но без разборок не обошлось. Когда проходили мимо бывших друзей и родственников Маши, та, что помоложе, бросила зло. «Чего не здороваешься-то? Хахаля богатого подцепила и зазналась?» Маша остановилась и как-то так блаженно улыбнулась. «Привет». «Ты вроде тоже не торопишься здороваться, подружка». «Павел, Наталья Андреевна, приветствую». «Представляете, а у меня чудо случилось. Я исцелилась волшебным образом». Не без сарказма говоря все это, Маша поглаживает свой чудесный животик. Павел этот хоть смутился, опустил взгляд вниз, а свекровь смотрит зло, но молчит. «Ну, а вы как поживаете?» — светски интересуется жена. «Паша, Надя, когда детишками-то думаете обзаводиться? Пора бы, время-то идет. Ты, Надюша, не молодеешь». Павел и Наталья молчат, догадались, видимо, что Мария в курсе их махинаций. Надюша побагровела... И чуть не лопнула от злости, а потом выдала. «А у нас все еще лучше. У нас самая счастливая семья на свете. Я беременна. Срок небольшой, но врачи уже точно сказали, что будет двойня». Бывшие Машина свекровь и муж смотрят на Надежду с огромным изумлением и шоком. «Еще бы! Новое чудесное исцеление. Вот только кто настоящий папа будущей двойни Большой-большой вопрос». Надежда смутилась от столь пристального внимания. «Пашенька, я хотела тебе сюрприз сделать и сказать попозже». Повисшая на минуту тишина взорвалась Машиным звонким, заразительным хохотом. Павел стоит теперь со злым, кислым лицом. Наталья хлопает ртом, словно рыба, вытащенная на сушу. «Счастья вашему дому!» – легко пожелала Мария и потянула меня вперед. Мы обошли противную семейку – и целенаправленно пошли к виднеющемуся вдали ларьку с мороженым. Уже приметил пруд с лодочной станцией. Думаю, никто не будет против покататься на лодке. Матвей посерединке между мной и Машей держит нас за руки и идет в припрыжку. Мальчик широко улыбается, ярко светит солнце. День сегодня такой необычно волшебный и спокойный. Уверен, у нас впереди еще много таких дней.